пленение. И вдруг… Однажды к вечеру в стан примчался дозор. Ордынский обоз идет, на ночь встали, охрана немалая, но побить можно. Вот это подарок! Лучшего способа напомнить о себе Батыю не придумаешь. Гоняться за ордынцами по степи себе дороже, быстро окружат и перебьют, а разграбив обоз покажем, что мы не только живы, но и способны воевать. Отправили более солидную разведку. Нам надо было точно знать, сколько человек охраняет, как вооружены, как едут. Ну и про самобоз тоже поподробнее. Пока парни разведывали, мы готовились, проверяя оружие, доспехи и упряж. Разбирались на десятки. Мои парни на глазах подтягивались. Одно дело просто гонять редкие отряды монголов, забредавшие в лес, на свою голову, и совсем другое столкнуться с серьезной силой. Если обоз большой и богатый, то Баты отправил с ними и охрану хорошую. Примчались разведчики, доложили, что обоз действительно большой и богатый. Оставалось решить, как и когда нападать, и тут во мне взыграло ретевое». «Если нападать ночью, запросто можем побить своих. Днем они готовы к нападению. Надо в тот момент, когда только встают на ночевку». Оглядев изумленных соратников, объяснила. «Когда ордынцы начинают раскладывать свои шатры, устанавливать треноги на костры, спутывать ноги лошадям, они заняты и шума много, не заметят приближения». Кроме того, это момент, когда все устали и расслабились, и потом они не останавливаются в темноте. В это время еще светло. Кто-то пойдет за дровами, кто-то займется костром, кто-то кибитками, кто-то лошадьми. Сориентироваться сразу им будет трудно. Заметив скептический взгляд Вятича, я возмутилась. «Что не так? Говори по-русски». Я сообразила, что выражаюсь современным мне языком, из-за чего мои слушатели половины не понимают, но не пользуются они словами сориентироваться или момент. Объяснила по-русски, закивали соглашаясь. А нападать как? Двумя группами. Одна меньшая должна, я чуть не сказала имитировать, вовремя тормознула». Сделать вид, что атакует, а основная – напасть сзади. Почему сзади? По бокам труднее, у них по бокам охрана, а сзади они только что это место прошли и опасности оттуда не ожидают. Вятич только головой покачал. Стратег, тактик, поправила я наставника. Ах да, тактик, но ты права, так они нас точно не ждут. Перед тем, как скомандовать по коням, я часто так кричала, несмотря на то, что все уже и так были в седлах. Я оглядела свою рать. Это не дружина, но и для отряда великовата. Дружина у князя, а какой я князь, несмотря на его плащ. Значит, рать. Мне нравилось название, как и сама рать. Собранная сбору по сосенке... Она была спаяна ненавистью к монголам. Я уже приучила всех к тому, что там почти нет татар. Основа монголы, а остальное всякая дрянь попутная. У каждого из моих воинов были погибшие родичи и разоренные дома. Для них убитый ордынец – частичка мести. Никого не надо убеждать или завлекать обещаниями. Вперед! Все складывалось в нашу пользу. «Основная часть должна нападать с подветренной стороны. Другой дано твердое распоряжение. У меня никак не получалось просто приказывать. Особо в бой не ввязываться. Скорее обозначить свое присутствие и увести охрану вперед. Так и получилось. Орденцы только принялись устраиваться на ночлег и действительно были заняты работой довольно шумной». Кстати, они перекрикивались, переругивались, гремели котлы, повозки, кто-то смеялся, кто-то орал возмущенно. Самое то. И тут впереди послышался шум. Охрана немедленно вскочила в седло и бросилась разбираться, что и требовалось. Поняв, что основная масса охранников уведена двумя десятками наших вперед к лесу, мы рванули на еще не вставший лагерь. Лошади уже стреножены, оружие сложено, доспехи сняты, а тут налет конных сотен. Наша лавина просто захлестнула лагерь. Мы рубили и кололи, а еще били из луков, не позволяя схватиться за луки монголам. Видно, услышав, что в лагере что-то не то, охрана развернулась и тут же столкнулась с нашими первыми рядами. Они-то еще только поворачивали, а мы уже летели во весь опор». И охрану, и обоз разметали так, что самим было удивительно. В обозе оказалось много ценного. Все это было быстро перетащено в ближайшие веси, нам тоже досталось немало. Заслужили. Все, что не разобрали, сожгли. Теперь оставалось найти способ объяснить Батыю, что это не просто разбойники, а мы, то есть именно я. Способ я знала только один – Захваченного в плен Монгола надо было каким-то образом заставить передать Батыю привет. Снова стрелой был проткнут кусок голубой ткани от плаща. При этом я долго ворчала, что пока этот придурок наконец решится повернуть за нами, у меня плащ превратится в носовой платок а саму стрелу Вятич каким-то одному ему известным способом насмерть приклеил монголу на лоб и объяснил, что оторвется, только если он донесет стрелу до своего джихангира. Воин кивал головой, перепуганно тараща глаза. Когда их троицу наконец отпустили и чуть улеглась пыль за копытами их коней, я поинтересовалась, как Баты сумеет отклеить стрелу. Вятич пожал плечами, вместе с лбом. Неужели ты думаешь, они оставят в живых тех, кто упустил обоз? Тогда зачем ему доставлять эту стрелу? Я убедил, что это послание свыше. Такими вещами не шутят. Не бойся. Довезет. Да Даже если окочурится от страха по дороге, то соратники дотащат труп. Оставалось ждать результата. Как оказалось, действительно дотащили. Батухан стоял на взгорке, оглядывая окрестности и зло похлопывая плетью по сапогу. Никто не знал, о чем думал Джихангир. Считали, что обдумывает продолжение похода. Верно, отдохнули. Пора двигаться дальше. Куда идти, вопрос не вставал. На запад, конечно». Там богатые земли, туда удрал только, учуя в своих землях Ордынское войско, половецкий хан Котян. Спрятался у короля Белый, надеясь пересидеть. Шакал. Мог бы, как остальные половецкие ханы, вступить в войско Бату. Ему бы достались у русские земли, грабил бы, как хотел. Но он предпочел у тех же урусов просить помощи. Помогли ему у урусуцкие каназы. Субеды из Джеба выманили глупцов в Калке и разбили по одному. Теперь Котян надеялся, что спасут венгры. Что ж, придется идти туда. Но джихангира беспокоило вовсе не это. Он был готов к новому броску на запад и через несколько дней мог отдать такой приказ. Однако произошло то, что заставило Батухана изменить свои планы правда, никого не ставя об этом в известность. Несколько часов назад в ставку примчались трое уцелевших из охраны большого обоза. Все разграблено начисто. Две отборные охранные сотни перебиты, кони разогнаны по округе, но больше всего Джихангера разозлило даже не это, а то, что колбо одного из заставленных живых воинов, Была невесть, как приклеена, не оторвать, стрела с кусочком ярко-голубой ткани и четырьмя буквами, выцарапанными на наконечнике. Урусутка напоминала о себе. Вовремя. Сейчас бы идти на еще не захваченные урусутские земли. Кони отъелись, воины отдохнули, перезимовали хорошо, новая трава все подсохла, впереди степи. А там дороги не нужно. Но оставлять в тылу такую силу, которая способна разметать охрану большого обоза, нельзя. Что же, вместо похода по свежей траве на запад, по неразоренным землям у русов придется идти на север, преследуя эту женщину с ее воинами? Не всем, конечно, идти, но кого-то посылать обязательно. Сколько? Трех туминов хватит? Ведь у нее куда меньше. Но кого пошлешь? Будь же в Субеде пошел бы он, а признаться Гуюку, Менгу или тем же Бурее-Кадану, что боится оставить в тылу женщину, Бату никак не мог. Это означало бы конец карьеры и полный позор. Оставалось идти самому, делая вид, что отправляет субедея. Хорошо, что Багатор ввел правило никого не уведомлять, где Джихангир и где разбросаны остальные тумены. Сейчас пригодилось. Бату не раз жалел об убийстве Субидея. Это была непростительная ошибка, дорого вставшая ему раздражение. Но сделанного не вернуть. Придется самому. Все самому. В тот же день темники получили приказ двигаться на запад, чтобы взять земли под Днепру, но через саму реку не переходить, до подхода Джихангира. Объяснение простое. Данапр широк, перейти его лучше по льду. К этому времени все должны собраться у песчаного города на левом берегу. Там будет видно, стоит ли двигаться дальше. Шаманку ко мне. Старуха приковыляла быстро, закивала, давая понять, что знает, о чем Джихангир хочет спросить, и даже знает ответ. Урусутка напомнила о себе. «Это она». «Ты должен сразиться. Она погибнет. Ты одержишь верх, только делай все в тайне и возьми меня с собой». «Тебя? У меня будет конная дружина. Я не возьму кибитки». «Ничего. Пусть мне сделают для лошади седло, как для верблюда». «Я поеду в корзине». «Хорошо. Пусть будет, как ты просишь». И никому ничего не говори, а я тебе пригожусь. От темников пришло подтверждение, что приказ получен, и его начали выполнять. Степ пришла в движение, гнали отъевшихся на высокой траве коней, снова скрипели возы, мычали тянущие повозки валы, ревели верблюды, кричали люди, слышались удары и женский виск и стоны рабов. Снова собирались сотни, откачевывали к местам сборов тысячи. Орда готовилась двинуться на запад, завоевывая еще не земли. Впереди лежали Переяславль Южный, Чернигов и на той стороне Киев. На север в леса приказано не углубляться, чтобы снова не завязнуть надолго. А где Джихангир? Никто не знал. Оставленные им в определенных местах гонцы должны собирать информацию, если такая будет, и передавать дальше. Аджихангир повел тумены в земли Мордвы, вернее туда, куда повели его мы, что и требовалось. Проклятие! Он снова вынужден гоняться за урусами, снова связан речками и лесами в их землях. И как здесь можно вообще двигаться, тем более воевать? Батый ненавидел урусуцкие леса, эту сплошную стену деревьев, за которой не видно горизонта, то ли дело степь, взгляду просторно, ветер и запах полыни. Хану невыносимо захотелось снова оказаться в детстве, когда вся жизнь еще была впереди, а из неурядиц только соперничество с младшими братьями. Старший Орду всегда поддерживал его и не обижал. Он и сейчас рядом, но помощи от Орду мало. После убийства Субидея помощи вообще ждать нет кого, разве только от шаманки. Они хорошо отдохнули и восстановили силы за лето. Без особых бед пережили зиму в южных кочевьях, «Откормили лошадей на свежей весенней траве, пора двигаться на запад для покорения новых земель и народов согласно воле покорителя вселенной». Батый и отправил основную часть войска на запад, а сам вот вынужден гоняться за этой женщиной и ее войском. Долгое отсутствие Джихангира могло для него плохо обернуться, но и бросить в тылу тех, кто жёг его отборные тумены в злом городе, Батый тоже не мог». Пока жива Таурусутка в голубом плаще, покоя хану не будет нигде, ни на Руси, ни в западных землях. Значит, ее нужно как можно скорее уничтожить, и теперь Джихангир не даст себя обмануть. Злость – плохой советчик. Это твердил не только Собидей, так говорил его великий дед. Требовалось успокоиться, но как это сделать – если вокруг стена деревьев. Батыр рванул на груди богато расшитый халат. В лесу ему не хватало воздуха. Здесь слишком сильно пахло деревьями и болотом. Найди хорошую поляну, чтобы можно было посидеть и подумать. Хан даже не оглянулся, прекрасно зная, что тот, кому предназначены слова, уже бросился выполнять.